83 февраль 6. -й. Приходится себе постоянно твердить о приходимости текущего часа. Иначе показывать, что то, что так яро отягощает сознание, никогда не пройдет. Но, ну, во-первых, не бывает вечного испытания, а, во-вторых, жизнь в теле ограничена сроком. Значит, все же придется расстаться с телом и окружением плотным. Утешение не особенно убедительное. Но мысль о смерти не может не умереть звучание суеты. Вопрос более важен о том, с чем уйдем и что возьмем с собою. Легче отбросить то, что отягощает, чем то, что приятное, что создает иллюзию кажущегося благополучия. В гостинице ничего не считаем своим, зная, что через день-два уедем. И день, проведенный случайно проездом в городе, не принимаем за нечто постоянное. Точно так же и любые обстоятельства земной жизни закончатся в свое время. Если смотреть на все происходящее, как на случайности, мимо мелькающих пейзажей по дороге в будущее, то не будут, они останавливать на себе внимание слишком и задерживать сознание причиняемыми ими неудобствами. Ради будущего освобождения от них можно поступиться неприятностями, которые их сопровождают. Свет впереди, на не тьма. Мысли о свете и тьму побеждают.